Глава 34. Служанка выронила из рук шинк, который с грохотом разбился рядом с нами, а мэр Спейт шагнул назад. Что? Что ты сделала с мэри? Только и смог он выдавить из себя. Ты, дубина голавой простафиля, закатила глаза Морвин. По крайней мере, поплин был достаточно умён, чтобы просто потребовать взятку. «Не было никакой Мэри! Всегда была только я!» Приподняв колено, она погрузила раненую ногу в ванну с горячей водой, от которой шел пар. Вода скользила вверх по ее платью, собираясь в капли, словно роса на листке, поднимаясь все выше ручейками, обвивающими ее талию. Зрелище завораживало. Вынув ногу, она изящно развернулась. «Подвижение!» Не успела я оторваться от фантастического зрелища, как в грудь меня ударил пролетевший по воздуху водяной хлыст, так сильно, как будто это было бревно. Я не удержалась на ногах и упала, при больно ударившись затылком о стену, так что даже искры из глаз посыпались. Поморгав, я увидела, что Чарли кинулся к двери. Морвин выпустила в него ещё одну водяную струю, отшвырнув полицейского к Бертрому. Вместе они покатились по полу. Джекаби попытался достать что-то из внутреннего кармана пальто, но Морвин не дала ему такой возможности. Очередной поток ожившей воды приподнял его над полом и кинул вдоль по коридору. Служанка уже давно сбежала. Остальные поднимались на ноги, все, кроме Спейда, который стоял подчёркнуто прямо, приподняв подбородок. Он выглядел покинутым. В глазах его отражались боль и обида. "Я доверял тебе", тихо произнёс Смир. "Я любил тебя". В том и заключался план, спокойно ответила Морвин. "Тульге не надо вот этих оскорблённых взглядов. Считай, что в своих отношениях мы дошли до пункта, пока смерть не разлучит нас. Милый" Температура заметно понизилась. Промочившая насквозь мою блузку вода, от которой раньше шел пар, казалась теперь ледяной. Морвин снова развернулась, призывая к себе влагу и вскинула руку в направление Спейда. Тот поморщился и втянул голову в плечи, готовясь к удару, которого так и не последовало. «Что?» Голос Морвин дрогнул и сорвался почти на виск. Бежавшая по ее телу от лодыжки до плеча струя воды застыла. «Хитрый фокус! Следует отдать тебе должное!» — признала она. «А это ты? Дженни!» Морвин встряхнулась и подвигалась, отчего лед треснул и распался на куски, с хрустом упавший на пол. Вытащив из ножен на поясе черный кинжал, она осмотрела помещение от стены до стены. Восхитительно. Я забрала твою бессмысленную жизнь, а теперь ты хочешь отплатить мне чем? Холодом? Воздух по другую сторону ванной замерцал, а потом появилась Женя. Раньше я этого не видела, но теперь вижу, проговорила она. Ты боишься. Боюсь тебя, рассмеялась Морвин. Даже при жизни ты была всего лишь жалкой, глупой девчонкой, а теперь от тебя осталась только тень глупой девчонки. Ты ничто. Понимаю, почему твой дружок хотел сбежать от тебя. Думаешь, он не знал, что это была я? Знал, конечно. Не слушай её, прокряхтел Джекаби, поднимаясь на ноги. Всё в порядке, Джекаби ровным голосом произнесла Дженни. Я справлюсь с ней. Ты так думаешь? фыркнула Морвин. Потому что я думаю, что ты всего лишь чёртов призрак. Думаешь, я боюсь сказок про привидения? Ну что ж, попробуй меня испугать, если хочешь, а я тем временем разберусь со всеми твоими оставшимися друзьями. Начну, пожалуй, с девчонки. Она откнула кинжалом в моём направлении, словно подкрепляя свои слова прямой угрозой. «Потом перейду вон к тому герою-любовничку, а ты будешь наблюдать за резнёй, потому что это единственное, что ты можешь делать». «Оставь её в покое!» Джекоби вынул из кармана пальто узкую цепь серо-стального цвета, не толще цепочки для часов, и несколько раз обмотал вокруг кулака, сделав из неё тем самым импровизированный кастет. «Нет», — остановила его Дженни, — «сейчас моя очередь». Она даже не моргнула и не соскользнула до эха. Голос её оставался спокойным и уверенным. Морвин снова рассмеялась. Вот потеха. И что ты сделаешь? Заставишь развиваться занавески? Я умею немного больше, чем это. Тут содрогнулся весь дом. Морвин фыркнула. Если ты думаешь, что меня испугает небольшая тряска, то ты не встречалась с моим от Не успело Морвин закончить предложение, как ванна неожиданно подпрыгнула и с грохотом врезалась в стену, пробив её насквозь и увлекая с собой застигнутую врасплох Нимфу. Я посмотрела на Женю. Она спокойно парила над обломками, на её голове не выбился ни один волосок. Мой кирпич, мой дом, весь мой мир. Она проплыла сквозь разлом в стене. Моя очередь. Мы поспешили за ней, перелезая через куски штукатурки и сломанные планки. Вана угодила в кабинет мэра Спейда. Она лежала перевёрнутая латунными ножками к потолку, в окружении усеявших ярко-красный ковёр осколков. Из-под неё слышались стоны Морвин. Я всегда была сильнее. когда нужно было защищать кого-то другого. Как бы между прочим проговорила Дженни, это неплохое качество. Из меня вышла бы замечательная жена. Это потребовало от неё усилий не больше, чем в начале наших совместных занятий, когда она двигала носовой платок, но сейчас Ванна взлетела над Морвин словно мебели с кукольного домика. и обрушилась на письменный стол Спейда, слязгом расколотив фарфоровые безделушки и разбив в щепки дерева. Но кое-кто напомнил мне сегодня, что хорошо быть сильной и ради себя самой. В скаменной полке на воцарившийся хаос взирал портрет улыбающейся миссис Спейд. Идеальное лицо с изящными чертами в рамке меньше всего напоминало яростную, взбешенную женщину, лежавшую посреди ковра. Ее неровные глаза, устремленные над Женей, сияли недобрым блеском, волосы растрепались, напоминая гадюк медузы, а губы скривились в злобной усмешке. Привстав на колени, Морвин покачнулась и едва не упала снова. Снова. Одной рукой она вцепилась в свое оружие, другой откинула с глаз выбившийся землянично-рыжий локон. Дженни медленно подлетела к ней. «Я помню каждую подробность. Ты глупая и бесполезная корова», — запыхавшись, проговорила Морвин. Но как она ни старалась, в голосе ей уже не чувствовалось было уверенности. «Ты плакала, распустила нюни, словно младенец». «Это не сработает», — покачала головой Дженни. Тебе больше не вывести меня из себя. Нет? Не видела бы ты своего красавчика Говарда Карсона, когда наш вампир разделался с ним, продолжала Морвин. Несмотря на всю свою желчность, она выглядела так, словно готова была в любую минуту сдаться. Полёц сквозь стену не прошёл бесследно. Руки Морвин покрывала множество глубоких порезов, и она явно не смогла сфокусировать взгляд. «Ты бы едва узнала этот обезображенный труп!» — прошипела она. «То, что осталось от него, мы бросили в костер, как будто это были жирные объедки со стола». Дженни не поддавалась на провокацию. Она медленно подплыла и остановилась, нависнув над Морвин. Та сжала свой черный кинжал так крепко, что у нее побелели костяшки пальцев. «То, что у нее побелели костяшки пальцев?» И попыталась нанести удар по призраку, но, разумеется, лезвие не встретило никакого сопротивления, всё равно что пытаться ударить ножом лунный свет. Усилие тем не менее лишило нимфу равновесия, она упала на ковёр. Раздражает, правда, спокойно спросила Дженни, когда не можешь чего-то коснуться. Нагнувшись, она без труда взяла кинжал из руки Морвина и перебросила его из одной ладони в другую, с любопытством рассматривая темный металл. Прочный клинок выглядел странно на фоне ее полупрозрачных пальцев. Морвин едва поднялась и встала на одно колено, покачиваясь из стороны в сторону. Для Никси эта схватка была окончена, но ее ярость не знала предела. Платье порвалось, в волосах запуталась штукатурка. «Ну ладно!» «Пора заканчивать это все», — произнесла она пустым голосом. «Все уже закончилось», — сказала Дженни с глухим стуком, роняя кинжал на ковер. Морвин прищурилась. «Только не трать на меня свою жалость, призрак», — процедила она. «Не буду», — ответила та. «Ни жалости, ни страха, ни злобы. Для меня ты больше ничего не значишь, Морвин, а вот для моих друзей...» Мистер Джекаби. Джекаби разматывает цепочку с кулака, двинулся вперёд к Морвин. "Ничего не значу?" выпалила она. "Да ты существуешь только благодаря мне, призрак. Ты всего лишь рябь от моих мыслей на ткани мироздания, бесполезный ты мусор. Ты так то есть только благодаря мне". "Нет," Уверенно возразила Дженни, я так, кто я есть, только благодаря мне самой, и так будет всегда. А то, что ты сделала со мной, создало тебя, превратило в убийцу чудовище. Девушку, что ты убила, похоронили, Морвин, а я — дух, который нельзя убить. Ты ничего не можешь мне сделать. Джекоби приблизился к Морвин, натянув цепочку. Она зарычала и попыталась уклониться... Но ему удалось перетянуть цепочки за запястья чародейки. Это путы, сделанные из тибетского небесного железа, пояснил детектив, пока она отчаянно пыталась освободиться. Очень чистого, очень священного, может немного жечь. "Что?" воскликнула Морвин. "Жжёт? Сними!" Чем сильнее она билась в попытке освободить руки, тем крепче её держала цепочка. Звенья тихо щёлкнули и слились воедино без всякого узла. Морвин заскрежетала зубами и рычала, её взгляд впился в моего начальника. Осведённые в напряжении пальцы больше напоминали когти. Никси трясло от ярости. "Почему руки меня больше не слушаются?" требовательно спросила она. «Потому что ты уже достаточно ими всего натворила», — ответил Джекоби. «Теперь ты подчиняешься моей воле, пока я не решу освободить тебя». Он осмотрел висевший у нее на поясе кошель и нашел в нем один оставшийся желудь с заклинанием. Орвин что-то недовольно проворчал, и не в силах помешать Джекоби засунуть этот желудь в один из бесчисленных карманов своего пальто. Позади детектива со стены сорвался кусок штукатурки размером с обеденную тарелку и с грохотом упал поверх уже валяющихся на ковре обломков. Мэр Спейт наблюдал за происходящим из разрушенной ванной комнаты. И выглядел он так, будто в ванной ударило не жену, а его самого. Не сводя глаз с Морвин, он то открывал, то закрывал рот. Ущерб, нанесенный его дому, не шел ни в какое сравнение с руинами, в которой обратилась жизнь несчастного мужчины мистер Спейд обратилась к нему я мне очень жаль что вам пришлось узнать обо всём таким вот образом мэр только скорбно опустил голову каким же я был дураком хмм вообще-то да согласился Джекаби Ну наши дела здесь закончены извините за беспорядок мэр Скажите, если вам понадобится сделать ремонт, у меня как раз есть на примете пара рабочих. Не утруждайтесь с Бертром, мы сами найдем выход.